Глава 2. Родители ждали нас на главной улице там, где мы договорились встретиться. Я увидела их первой и поспешила вперёд, подгоняя отставшую сестру, которая задержалась у лотка с воздушной картошкой, которую она так любила. Отец и мать стояли на углу у стены цветочной лавки. Завидев нас младший, Отец вскинул руки и приветственно помахал. Я ответила, отметив про себя, что Марка пришел не один. Вместе с ними явился и старший друг Марка, молодой Андер, отец которого держал улицу мастеров, из которой моя сестрица старательно пыталась меня свести. Андер был хорош собой и прекрасно осознавал силу своего обаяния. Крепкий, высокий, с густыми светлыми волосами, которые всегда стягивал в хвост. Он считался завидным женихом, поскольку его отец был из зажиточных горожан, имевших в своем роду благородные корни, тянувшиеся через несколько веков и поколений дальней родни. «Наш Себи-отец Эрелтерой не скрывал своего желания и надежды увидеть меня в паре с Андером, а затем и замужем за ним» поэтому всячески поддерживал стремление Эби свести нас. Я же пока не видела рядом с собой никого. И пусть молодой красавец внешне был мне мил, но сердце пока молчало. Я ничего не могла поделать с этим. Андер вцепился в меня взглядом, вызывая ощущение неловкости. Даже не смотрел, а откровенно пожирал. И я отвела глаза, глядя на отца и мать, таких красивых, нарядных по случаю праздника. Отец выглядел благородно. Высокий, поджарый, с крепкими руками и открытым лицом. Матушка была изящной. Ниже меня ростом Эбби пошла в нее статью и миниатюрным телом. Сразу было заметно, что они мать и дочь. А когда вставали рядом, то напоминали мне красивые фарфоровые статуэтки, утонченные и изящные. Таким бы на балах, да в пышных платьях. Сколько раз еще девчонкой мечтала о том, чтобы это были мои настоящие родители. Своих я не знала и не помнила. Только старого дядьку, но он погиб тогда во время набега на наш городок. Невольно вспомнила и мальчишку с безумным взглядом. Его явное желание убить меня, даже несмотря на то, что я спасла ему жизнь». Было что-то пугающее и демоническое в юном лице незнакомца. И вот теперь, спустя долгие годы, он ищет меня снова, если верить ведьме из шатра. «Девочки, ну что же вы так долго?» – попеняла мать. Но на ее губах была теплая и ласковая улыбка. Становилось понятно, что на нас не злятся. И я, не удержавшись, тоже улыбнулась. Чувствуя, как в груди что-то с болью обрывается. Мысль о том, что придется уйти уже сегодня, еще до конца праздника покинуть тех, кто любит меня, несмотря на отсутствие кровных уз, разрывало сердце. Хотелось просто взвыть. Но я улыбнулась и, повинуясь какому-то странному и яркому порыву, качнулась к матери и обняла ее. Она ответила на объятие. Её руки были сильными и тёплыми. А во взгляде, когда мы рожали объятия, вспыхнуло лёгкое удивление. «Простите, мы задержались», — сказала я. Эбби уже прижалась плечом к своему Марка, а отец и Андер смотрели на нас. Первый с улыбкой, второй настороженно и в каком-то выжидающем предвкушении. Невольная догадка вспыхнула в голове заставляя отвести взгляд. «Нет, это просто немыслимо. Он сегодня собирается говорить со мной о свадьбе и предложить свою руку и все то, что к ней прилагается?» Возможно, я ошибалась, но слишком уж откровенным казался его взор. «Пойдемте потанцуем». Эби схватила жениха за руку и утянула в центр площади. Туда – где на поставленном широком помосте уже кружились пары в цветастых нарядах. Музыка здесь была громче, люди казались веселее, и сама атмосфера располагала к чему-то возвышенному и радостному. Эрла Террей, Андер, под одобрительным взглядом моего отца, подошел, поклонился и протянул руку, пристально следя за эмоциями на моем лице. «Не откажите в танце!» Отец кивнул, явно желая, чтобы я уважила молодого человека, а матушка даже легонько подтолкнула меня в направлении потенциального жениха. Но после того, что я узнала в шатре старой ведьмы, танцевать хотелось менее всего. И все же я приняла руку. Не стоило омрачать этот день своими капризами. Все равно я не смогу объяснить их. Глаза Андера засветились. Он с такой силой сжал мои пальцы, что я невольно охнула. Мужчина тут же извинился и увлек меня туда, где Эби и Марка уже кружились в толпе молодых и красивых пар. Ватные ноги слушались плохо. Наверное, в тот день я танцевала ужасно. Но мой спутник был счастлив. То и дело пытаясь ненароком коснуться меня, прижаться телом почти не скрывая своего удовольствия от нашей секундной близости. «Эрлотерей!» – проговорил он почти в самое мое ухо. «Вы позволите проводить вас домой сегодня после праздника? Я бы хотел поговорить с вами. Это очень важно». Зная я, о чем ты хочешь поговорить», – подумала печально, а затем поняла, что это возможность уйти раньше. Использовать парня не хотелось, но придется». Да и стоит ему знать, что мне он не нравится. Пусть ищет себе другую. Ту, которая должным образом оценит его. Ту, которая полюбит его так сильно, как он этого заслуживает. Все равно, даже если бы я не вошла в шатер старухи, я бы сказала «нет» Андеру. «Так что, Эрла?» Его взгляд стал ждущим, пристальным. Даже стало жаль всего на миг отказывать ему. «Но придется». «Хорошо, давайте уйдем раньше с праздника», – коротко ответила я, и приободренным моими словами мужчина закружил меня еще быстрее, почти подняв на руки от деревянного пола. Я же мечтала, чтобы танец поскорее закончился. Но мы станцевали этот, за ним еще один и еще. Эби следила за мной взглядом. Когда я ловила его, младшая довольно улыбалась и одними глазами пыталась молчаливо задать вопрос. Но что можно было ей ответить? Все они надеются, что я соглашусь, принять предложение Андера. Последнее сомнение о том, что именно сегодня мне выпадет эта честь выслушать его признание, отпало. А я жалела только о том, что скоро уйду. И о том, что, возможно, мы еще очень долго не увидимся с Эбби и родителями когда, наконец, Андер отвёл меня назад к чете Террой. Почти с облегчением отошла к отцу. Поблагодарив мужчину за внимание, потенциальный жених сверкал довольными глазами, переглядывался с Эрлом Террой и с Марка. Сестра и её жених ушли вместе с нами, и теперь мы снова стояли в стороне. Создавалось впечатление, что против меня возник маленький заговор. Видимо, все были в курсе того, что собирается сделать Андер, и все одобряли. Помню, Эби даже намекала на то, что мечтала бы выйти замуж в один день со мной. «Две свадьбы? Как это было бы замечательно!» – твердила она, пока я не уверила ее, что не собираюсь ни за кого выходить. «Да, пусть мне уже 24, и многие женщины в этом возрасте имеют одного-двух детей. Какую-то уверенность в будущем – и, возможно, даже рады подобному течению своей жизни. Но не я. Женихи были и раньше. Отец никогда не заставлял меня выбирать, уважал мое мнение и желание быть пока одной, но не оставлял надежду, что я все же остепенюсь и поступлю так же, как и многие до меня. «Марко!» – младшая взяла жениха за руку. «Я хочу еще воздушной картошки!» «Ты только что съела целый пакетик», — попенялась сестре. Она звонко рассмеялась. «И что? Думаешь, я потолстею, и Марко перестанет любить меня?» «Это вряд ли», — улыбнулась, обратив внимание, каким восхищенным взором тот смотрит на мою малышку. «Нет, он еще и сам не знает, насколько сильно влюблен. Даже немного зависть взяла, что эти двое умеют и могут любить». А я? Разве я когда-нибудь испытывала хотя бы толику такого чувства? Почему я никогда не влюблялась? Моё сердце не замирало от счастья, не было желания обнять мужчину, поцеловать его или позволить поцеловать себя. Симпатии происходили, но дальше простой приязни никогда не шло. Подозреваю, что со мной было что-то не так». «Слышала я о людях, которым просто не дано любить. А что, если я как раз такая?» Проследив за тем, как Эбби утянула жениха уже к лавке с вкусностями, заметила, что отец с Андером поменялись местами. И теперь молодой ухажер стоял рядом, а Эрл Террей увел матушку танцевать медленный танец. И мы остались вдвоем среди толпы. «Может быть, Эрла Терри тоже желает чего-то вкусного?» – предложил мужчина. Покачав головой, немного отодвинулась, увеличивая расстояние между нами. «Пряники, леденцы?» – не успокаивался Андер. «Воздушная картошка, шоколад или палочки с корицей?» «Ничего, спасибо!» – выдавила из себя улыбку. «Жаль, мне бы хотелось сделать вам приятное». Он придвинулся и снова оказался слишком близко. «Чем бы я мог порадовать вас, Эрла?» Он проявлял настойчивость, и чем сильнее, тем меньше хотелось одобрить его действия. Промолчав, подождала, пока закончится танец. Все это время неотрывно следила за родителями, бальсировавшими в толпе. И почти возликовала, когда музыка стихла, и они вернулись. При этом отец как-то странно посмотрел на меня, а затем и вовсе вздохнул, будто осознал, что ничего с Андером у меня не выйдет. Время имеет обыкновение лететь, когда ты хочешь, чтобы оно задержалось. Так и мое время, то, которое я отвела на прощание с семьей, пролетело как один миг, и даже немного навязчивое ухаживание Андера не задержали его». Мы отправились вдвоем, как и договаривались. С одобрения семьи Андер Аллард вызвался проводить меня до дома. И я пошла, напоследок не удержавшись, чтобы не обнять крепко всех. Матушку, отца и маленькую счастливую Эбби, которая не могла надышаться на своего Марка. Я очень надеялась, что все они не будут сильно горевать, когда узнают, что я ушла» и что у младшей будет счастливый брак и долгая жизнь с ее избранником. А я? Я уже знала, куда отправлюсь. Знание пришло ко мне само во время одного из очередных танцев с Андером. Тогда-то я и вспомнила одно место – далекую страну, где магия не имеет такой силы, и где меня вряд ли смогут найти с ее помощью. Выбор места и цели прибавил мне сил». Я поняла, что теперь, когда определилась, стало намного легче. Всё же уйти никуда невозможно. Мне понадобятся деньги, одежда, еще хорошо было бы найти спутников и лошадь. Но если с первыми двумя пунктами я уже все решила, то два последних пока оказались зыбкими. Именно над этим размышляла, пока мы шли через улочки, пробираясь к дому рода Терой. Чем дальше уходили от центра, тем тише становились звуки. И этот покой окружал меня, внушая умиротворение, перед которым отступил даже страх. «Эрла Андер заговорил только, когда мы подошли к воротам дома, украшенным кованой лозой. Подняв взгляд, увидела напряжение на лице мужчины. «О да! Он совершенно точно собирается делать предложение!» «Благодарю за то, что проводили. Эрл Аллард». Я протянула руку и коснулась кованой лозы, намереваясь открыть ворота и проскользнуть во двор, мечтая о том, чтобы он все же не сказал то, что собирается. А я смогла как можно скорее попасть в дом и собрать все самое необходимое. Но мечта мне было суждено осуществиться. Рука молодого мужчины легла поверх моей, вынуждая остаться на месте. «Эрла Террей, я прошу, подождите!» Сказал он, и я обернулась, встретив пристальный взгляд светлый глаз. В их глубине дрожала надежда, и от чего-то стало противно и больно, что придется разбить ее, как хрупкое зеркало. «Эрл Аллард, остановитесь!» Возмолилась я, освобождая руку. «Ничего не говорите. Ни сегодня, ни сейчас. Я очень устала. Спасибо, что проводили, но давайте на этом расстанемся». Он уронил руку и отошел на шаг назад, но взгляда не отвел. Так мы и провели целую мучительную долгую минуту. Он смотрел на меня, а я хотела, чтобы он просто взял и ушел. И не мучил меня этим взором, в котором заплескалась уже обида. «Вы догадались о причине моего разговора?» Голос подвел мужчину и прозвучал с хриплыми нотками, выдававшими волнение. «Да, и потому даю вам возможность уйти, не сказав ни слова», ответила быстро, не опуская глаз. «Я не нравлюсь вам?» Он и не думал прислушаться к моим словам. «Эрл Аллард, я никогда не давала вам понять, что отвечая взаимностью на ваши попытки ухаживать за мной. Я просто старалась быть любезной». «Но мне казалось...» Он призадумался, а я, воспользовавшись этим смятением несостоявшегося жениха, быстро приоткрыла ворота и прискользнула во двор. Миг, и мне показалось, что мужчина не последует за мной, уйдет». Но Андер оказался настойчивым. Он вошел следом и догнал меня почти у самых ступеней. Схватил за руку, вынуждая остановиться и развернуться. А затем сделал то, чего я уж никак от него не ожидала. Он меня поцеловал. В первый момент даже застыло, пораженное такой непозволительной наглостью. Кажется, Андер посчитал, что напор ему поможет, или просто не отнесся серьезно к моему ответу. Так или иначе, но поцелуй казался тем наглее, чем дольше я стояла, завороженная подобным изобразием. Скинув руки, уверенно оттолкнуло было мужчину. Да не тут-то было. Он сгреб меня в объятия, запустив пальцы волосы на затылке, прижимаясь ко мне своим телом, просто кричавшему о готовности Андера к чему-то большему, чем просто поцелуй. Он не скрывал своего желания, а мне были отвратительны и его прикосновения, и его жаждущий ответ о рот. «Не смейте!» Я, наконец, могла оттолкнуть наглеца. «Да как вам только в голову пришло!» У меня не было слов. Хотелось ругаться, а еще лучше – отправить Андера ко всем демонам. Но вместо этого вытерла тыльной стороной ладони рот, не удержавшись от брезгливой гримасы. «Все девицы сначала упираются, а потом им нравится», сообщил мне мужчина, чем окончательно перечеркнул мое доброе к нему отношение, точнее, те крохи, которые от него остались. «Мне казалось, вы благородный человек». Я отпрянула назад, поднялась на ступеньку, не отрывая взгляда от несостоявшегося жениха. Если во мне и была толика стыда, вызванная моим же отказом на его предложение, то теперь я как никогда понимала, что поступила истинно правильно. «Что я могу поделать, если вы нравитесь мне Эрла Он шагнул было следом, но я подняла ладонь напрагив ее в сторону мужчины. «Еще шаг и закричу», – предупредила холодно. «Эрл Терри отпустил на праздник слуг», – быстро ответил Андер. «Смысл кричать, если никто не придет на помощь?» Заглотнув, ощутила, как внутри все похолодело. «Я не собираюсь отказываться от мысли стать вашим мужем», – порадовал меня мужчина. «И вы станете моей, Эрла». Ваш отец уже дал согласие. Сильно в этом сомневаюсь. Я поднялась еще на одну ступеньку, уже почти не надеясь, что все закончится хорошо. Отец не мог. Он разрешил мне добиться вашей руки. Андер улыбнулся. Позволил ухаживать. А я отказываюсь. Ступайте вон, пока не случилось беды. Сердце лихорадочно сжалось. Я закусила нижнюю губу, готовясь дать отпор, если Андер продолжит наглеть. «Хорошо», – он отступил. «Сегодня я уйду, но вы будете моей. Подумайте, сколько благ принесет этот союз, и вам, и вашему дому. Я богат, у меня связи. Вам не найти лучше, чем я». «Связи», – повторила мысленно а еще самомнение, об которое хочется вытереть ноги». Добавила, жалея, что не могу произнести фразу вслух. «Мне нужно, чтобы он ушел, убрался и не мешал мне, рассвет уже близко. А ведьма дала четко понять, что мне надо сделать до того, как солнце ворвется в городок». «Простите, если был резок и порывист», – Андр поклонился, – Все это было продиктовано моей страстью к вам. «Да уходи уже!» – хотелось закричать. Собравшись духом, повернулась спиной к мужчине и быстро поднялась. Сняла с пояса ключ, открыла дверь, чувствуя спиной пристальный, жадный взор Андера. И только когда дверь отрезала меня от его назойливого внимания, облокотилась на нее и судорожно выдохнула, Радуюсь, что все закончилось мирно, что мне не придется применять свой дар во вред человеку. Собиралась быстро. В холщовую сумку с лямками, предназначенную для ношения за спиной, полетели два комплекта белья, теплый и простой, два платья, шаль, связанная матушкой, шапка и туфли, и еще несколько нужных вещей. Туда же отправился и кошель, полный монет, деньги, которые выдавал нам отец на всякие безделушки. Как удачно, что я, в отличие от Эбби, которая любила сладости и женские приятные, но совершенно ненужные вещицы, почти не тратила свои, откладывая их для чего-то полезного. Отец никогда не жалел нам денег, так что у меня собралась приличная сумма, очень, как оказалось нужная. Я словно подсознательно готовилась к чему-то подобному. Хотя нет, это можно назвать скорее совпадением. Удачным или нет, покажет впоследствии жизнь. Как же не хотелось никуда уходить. Утрамбовав вещи, оглядела свою комнату. Такую уютную, помнившую много счастливых моментов моей жизни. Оставить всё казалось немыслимым и сердце отзывалось болью, обливалось кровью. В какой-то миг даже захотелось махнуть на всё рукой, упасть на кровать, обхватив руками колени и просто закрыть глаза. Что если ведьма обманула? Что если никто за мной не придёт? Как же хотелось верить в это. Но разве можно обмануть себя и то дурное, тяжёлое предчувствие, которая наполняла мысли с каждой утекающей минутой, приближающей начало дня и восход яркого солнца. Перед тем, как заглянуть на кухню до прихода кухарки и горничных, переоделась, сменив нарядное платье на походное. Надев вместо изящных туфелек с круглым носком высокие сапоги, спрятав волосы под платок, на несколько мгновений задержалась в комнате уже перед выходом присела на стул, достала привычно белый лист и чернила. Уйти просто так не могла, надо постараться успокоить семью, объяснить им необходимость подобного поступка и решения. Конечно, узная отец о том, что случилось, он бы попытался помочь мне, но что-то подсказывало, что чем меньше они будут знать, тем меньше им будет грозить. Перо замелькало по бумаге, оставляя черные танцующие строки. От волнения дрожала рука, и буквы норовили то и подпрыгнуть выше, то сползти вниз. Писала быстро, отчаянно, изливая всю свою любовь к приемной семье, к отцу и матери, к той, которую всегда буду считать своей сестрой. Уходя, оставила письмо на видном месте, так, чтобы его увидели сразу. Едва хватится меня. С трудом закрыла дверь, чувствуя, будто отрезая от души лучшую ее часть, оставляя здесь с дорогими мне людьми. А затем быстро сбежала вниз и пошла в кухню. В дороге пригодятся припасы, но много с собой не унесешь. Так что в сумку отправился кругляш свежего хлеба, кусок сыра, кольцо свиной колбасы и фляга, наполненная простой водой. После такого пополнения сумка оттянула плечи. Потоптавшись в коридоре, разрываясь от желания остаться, направилась к выходу, едва не плача. Пока была в доме, даже пока собиралась, все еще не верила в то, что придется уйти. И лишь переступив порог, осознала в полной мере, что мне предстоит сделать». Я не удерживала слёзы, пока шла по улице прочь от родного дома. Они струились по щекам, тёплые и солёные, горькие и полные тоски. Бежали не остановить. Сил хватило только на то, чтобы, обернувшись, не сорваться на бег, не вернуться назад, не поддаться страху. «Прощайте», – только и произнесла и продолжила идти минуя улочки, еще полные веселья и счастья. Над головой начало светлеть небо, самую малость разделив ночь, разбавив ее светлыми красками, но звезды еще казались яркими и до рассвета оставалось не меньше часа. За это время я планировала покинуть пределы города и выйти на королевский тракт, который уведет меня прочь от дома и всего, что я любила и люблю. Город сверкал на фоне черноты неба, словно яркий камень или звезда. То и дело воздух с грохотом поднимались цветы фейерверка. Но чем ближе путники подъезжали к городу, чем светлее становилось небо. Тем сильнее внутри у него зрело ощущение, что он опоздал. Та, которую он искал, ее там больше нет. Зеленый холм с древним кривым дубом разместил лишь часть всадников, одетых в черное. Первый из них выехал вперед и застыл, удерживая ретивого скакуна, рвавшегося сорваться вниз по дороге быстрым галопом. Небо над городом стало совсем светлым. Поглотив остатки звезд, оно выплюнуло на небосклон желтый горящий диск, расшвыряв длинные косые лучи по верхушкам деревьев и высоким башням крепостной стены окружавший городок плотным кольцом. Вот уже стихли хлопки фейерверков, но отголоски музыки иногда приносил своим порывом ветер, еще дышавший жаром лета. Несколько долгих секунд всадник всматривался в город, зло прищурив глаза. Одной рукой удерживая жеребца, второй он прижал к груди, там, где под толщей кожаной куртки обжигал холодом древний амулет. «Именно он сегодня вёл Райана, и именно он сейчас сказал ему, что они опоздали». «Мой господин!» – один из всадников выехал вперёд. Склонив голову, он продолжил. «Повелитель велел нам спешить. Возможно, стоит направить отряд вниз и...» «Я разве интересовался твоим мнением, Аллор?» – холодно перебил воин Райан. «Не помню, чтобы давал тебе позволение говорить». «Простите, господин!» – прозвучал ответ, и Райану не нужно было оглядываться назад. Он и так чувствовал, что внутри Аллора всколыхнулась злость за то, что он осадил его. «Плевать! Он хозяин! Он старший! И все они или будут подчиняться, или закончат жизнь на острие его меча!» «Нам нет интереса спускаться в город!» – соизволил ответить Райан. Его правая ладонь ласково опустилась на рукоять меча, словно проверяя, на месте ли клинок заката. Тот отозвался теплом, обжигая ладонь хозяина. Его меч, напитанный его собственной кровью, подобные мечи стоят целого города вместе с его жителями. Райн помнил, как кузнец Луны и Солнца создал клинок заката. В его стали впиталась кровь самого Райана, отчего клинок мог служить только ему одному. Любой другой, рискнувший взять в руку оружие, умрет от мучительной боли, потому что меч не допустит к себе чужака, подарив ему смерть. «Мы едем на восток», — продолжил Райан, «обогнем городок и отправимся по королевскому тракту дальше». «Но...» — было проговорил Аллар и тут же опустил глаза сомкнув плотно губы, понимая, что снова позволил себе дерзость. «Ты испытываешь мое терпение, Аллар?» спросил резко предводитель отряда. «Я, разрываюсь между верностью вам, господин, и моему повелителю, попытался оправдаться виновный». Рай набернулся, вперив взгляд в сжавшуюся фигуру крепкого громадного воина, сила которого заключалась, увы, не в его уме. Нет разницы между верностью мне и нашему повелителю. От холода его голос едва не созвенел. Мы с повелителем единое целое. Пора бы всем вам это запомнить, как свое собственное имя. Да, господин. Алр заставил коня попятиться назад. Умное животное повиновалось своему седаку И скоро предводитель эстов Остался один на возвышенности, наблюдая за тем, как рассвет заливает город и мир вокруг. Взгляд мужчины переместился прочь от города, туда, где едва различимый, подобно оборванный в нескольких местах нити, вился тракт, уходящий от города через лес и дальше, исчезающий за массой деревьев, казавшихся одним сплошным пятном темной зелени. Рай на миг прикрыл глаза. Артефакт вёл его, указывал путь, но ему хотелось видеть больше. Он жаждал встретить снова мелкую воровку, посмевшую отнять у него законную добычу. То, что так желал получить его повелитель. Но ничего, это лишь вопрос времени. Он настигнет девчонку и отнимет то, что принадлежит ему по праву. Лишь одна мысль тревожила разум мага, когда он направил своего скакуна вниз по дороге, ведущий в лес. Почему девушка покинула город? Она не могла знать о его приближении. Или могла? Что, если камень дракона слился с ней? Подобная идея разрывала его сердце мучительными тисками. Нет, этого быть не могло и не должно произойти». Камень принадлежит повелителю. Он не мог выбрать девчонку. А если это все же произошло? Что, если пророчество сбылось?» Мелькнула острая, жалящая до боли мысль. Райан стиснул зубы, подавив себе жажду крови. Лежал руки в кулаке, удерживаясь от желания прибить кого-то на месте. Но он пытался контролировать собственную ярость хотя чем дальше, тем труднее это было делать. Злость и тьма, ярость и кровь – вот что питало его, вот что придавало сил жить и служить повелителю. Он найдет воровку и вернет камень, и артефакт снова будет собран, станет единым целым, и он преподнесет его своему хозяину, как должен был сделать много лет назад». Я была в доброй миле от города, когда солнце выпустило на небо первые яркие лучи. И теперь идти вперёд по пустому тракту показалось не так страшно, как прежде. Ни разу не оглянувшись, шагала, чувствуя, как плечи оттягивают лямки за заплечной сумки. В кармане дорожного платья лежал кошель с остатками тех денег, которые отец выдал мне на праздник. «Хорошо, что я потратила мало, и хорошо, что отдала золото старой ведьме. Не думаю, что несколько серебрушек и медяшки привлекут внимание, когда буду расплачиваться с кем-то в соседней деревушке. К слову говоря, именно там я надеялась найти попутку в Хелптоне, маленьком городке, до которого добираться еще миль шестьдесят, не меньше». Пешком преодолеть это расстояние мне не по силам. Да и если меня ищут, то чем быстрее окажусь как можно дальше от родного городка, тем лучше. Признаться, мысль о том, чтобы взять лошадь и ехать верхом, отринула, едва оказалась за стенами города. Нет, одинокая женщина – лёгкая добыча. А впереди много мель леса, тёмного и безлюдного, Так что идея попроситься к купцам или еще к кому в попутчике показалась мне более разумной. Так и решила поступить. Я преодолела еще одну милю и вошла в лес, когда невольно запнулась, ощутив чужое присутствие. Замерев на месте, резко обернулась. Сердце ударилось под ребрами и на миг застыло. Напуганная этим острым ощущением кого-то постороннего словно следившего за мной из лесной чаще. Заставив себя успокоиться, прислушалась. Но лес вокруг стоял тихий, и постепенно страх отступил, а я продолжила идти, но уже более внимательно глядя по сторонам. Нет, места вокруг были спокойные, вплоть до деревни, соседствовавшей с Торосом. Лес красовался вырубками, где на миле просматривались стволы деревьев и поляны. Дальше, конечно, природа брала своё. И тракт петлял через настоящую чащу, где, как ходили слухи, обитали даже волки. Но я сама их здесь не видела. Помню, как с отцом мы ездили в Хелптон. Он по делам, а я просто, чтобы составить ему компанию. Эби в ту пору едва исполнилось десять. И она, конечно же, осталась дома. А я уже была почти девицей на выданье, 14 лет от роду. На меня заглядывались парни, но отец считал дочь вполне разумной и поощрял мое увлечение книгами и наукой целительства. Тем более, что в хозяйстве это пригодилось. И как я подозревала, принесет мне пользу в будущем. Ведь те деньги, что лежат в сумке, не вечные. Мне будет необходимо на что-то жить, когда прибуду в долину времен. Люди, к сожалению, болеют даже в таких благословенных местах. А значит, для меня там найдется работа. Я прошла еще с полмили, когда услышала за спиной перестук копыт и скрип колес. Обернувшись, увидела крытую телегу с возницей наряженном в пестрый кафтан. Рядом с ним сидела черноволосая женщина с ярким платком, наброшенным на плечи. Меня не заметили раньше, а поравнявшись, возница придержал лошадей. Я же продолжила идти, держась кромки дороги, уже сообразив кого встретила на пути. «Благостных дней тебе, красавица», заговорила женщина. У нее оказалась добрая улыбка и чёрные, словно два уголька глаза. Пожилая, старше названной матушке, она от чего-то понравилась мне, и я ответила – мирного неба. Быстрый беглый взгляд, и я удостоверилась, что передо мной артисты, возможно, я даже видела их на центральной площади, развлекающих толпу зевак. Из телеги одновременно вынырнули две любопытные девчонки с косичками. На меня уставились с улыбкой, а женщина продолжила. «Куда держишь путь?» «В Хелптон», – ответила, продолжая идти. Телега тащилась рядом. «Тогда нам по пути», – заявил возница. Пожилой, но очень статный мужчина с пышными угольными усами, лихо подкрученными вверх. «Забирайся, красавица, довезем. Все лучше, чем ногами пыль взбивать». Немного поразмыслив, согласно кивнула, и мужчина натянул по воде, остановив телегу. Спрыгнув вниз, он подхватил меня за талию и легко, словно пушинку, подняв, усадил на место рядом с женщиной. Наверняка своей супругой. Затем забрался сам, и наш незамысловатый экипаж двинулся дальше, взбивая пыль дороги. «Это Холли и Молли», представила девчонок-женщина. «А я Эрла Кобб, но ты можешь называть меня Тильда. Моего мужа зовут Берн». Девчонки захихикали, но не спешили прятаться в телеге. «А ты откуда?» – спросила одна из них. Оглянувшись на говорившую, заметила россыпь веснушек у нее на носу. Это показалось мне забавным, и я, улыбнувшись, ответила. «Путешествую». Вот заходила в город, задержалась на праздник. Теперь следую дальше. «Одна? И не страшно?» – ахнула вторая. «Так, девочки!» – Эрла Кобб зыркнула на обеих. «Отстаньте от нашей гости!» Она запнулась, а я со стыдом поняла, что забыла представиться, в то время как они назвали свои имена. Роберта Флинн» произнесла, изменив фамилию. Сделала это не с целью обмана, а лишь из-за предосторожности. «Очень рада!» – улыбнулась женщина. «А вы обе марш назад и сидите там тише воды!» – прикрикнула она на дочерей. Девчонки рассмеялись, но послушались. Было заметно, что матушку и отца эти веселушки искренне любят. Но и после, когда их забавные личики исчезли из поля зрения, я слышала смех доносившийся из-за плотной ткани, который был обтянут от оста в телеге. Мы же сидели втроём на широких козлах, и дорога вилась лентой, увозя меня всё дальше от города, который я считала родным. Деревеньку миновали спустя час, читая коп, решили там не задерживаться, и я согласилась с ними. Еда у меня была, попутчики тоже, пока всё складывалось удачно, Разговорившись, узнала, что мои новые друзья выступали в городе на празднике. Эрл Кобб был силачом, чего не сказала бы вот так сразу, глядя на его телосложение. Нет, мужчина оказался крепким. Но силачи в моем представлении были огромными, с ручищами, на которых перекатываются мышцы. Все, что напоминало во главе семейства силача, это лишь его закрученные вверх усы. Девчонки оказались гимнастками, а Эрла Тильда призналась, что умеет показывать фокусы и гадает на картах. «Надо же!» – невольно подумала я. «Еще одна гадалка в моей жизни». Только сомневалась, чтобы у женщины был дар, да и сама она называла это скорее фокусами. «Я никогда не предсказываю плохое», – призналась она, «только хорошее, всем и всегда». «Это правильно!» Кивнув, вспомнила другую гадалку, жуткую старуху из шатра, из-за которой теперь тряслась по ухапам и ехала прочь от сытой и уютной жизни. О том, как обнаружили мою пропажу родные, старалась не думать. Это причиняло боль. Я просто надеялась, что они не станут меня искать и прислушиваться к тому, что я написала в своем прощальном письме». А чего-то перед глазами встало лицо младшей. ее расстроенный взгляд и подрагивающая нижняя губа. Эби точно расплачется, а отец? Отец может броситься за мной в догонку. Оставалось надеяться на то, что он проявит благоразумие и поверит мне, той, которую считал столько лет своей дочерью и которую любил наравне с собственной, не делая различий. А матушка О ней мое сердце болело более всего. Она не скажет ни слова, но будет молиться за меня всегда, пока я жива. И я буду молиться за них, желая им счастья. А потом мы планируем где-то поесть, не все же скитаться. Между тем продолжала Эрла Коп. Девочки растут, пока им нравится такая кочевая жизнь, но это не может длиться вечно». Конечно, кивнула, понимала, что за своими размышлениями пропустила часть истории, рассказанной Тильдой. «Дорогая», – мешался Эрл Коуп, оторвав взор от дороги, – «ты совсем заговорила девочку, она кажется мне уставшей, отправь ее лучше к нашим болтушкам, пусть отдохнет и поспит», – он взглянул на меня, – «да так, что сердце невольно жалость». Взгляд Эрла Берна был почти такой же, как и у моего названного отца. Тёплый, добрый, открытый. «А ведь ты дело говоришь», – закивала женщина. «Давай-ка, Эрла, отдохните». Отказываться не стало, Бессонная ночь сказывалась. Улыбнувшись добрым супругом, полезла в телегу. Девчонки встретили меня с улыбками». Внутри все было завалено какими-то мешками, сундуками, но вместе с этим там оказалось уютно. «Не помешаю?» – спросила у Холли, или это была Молли. «Но что вы, Эрла?» Они слаженно рассмеялись и подвинулись. «Тут на мешках удобно». Кивнув, устроилась рядом с девчонками. Вытянув ноги, сняла с плеч сумку и, положив ее себе под голову, закрыла глаза. Девчонки перешли на шепот, чтобы не мешать мне отдыхать. Но, как оказалось, мне ничто помешать было не в силах. Несколько минут я боролась с тяжелыми веками, а затем уснула под щебет голосов и скрип колес. Не знаю, сколько проспала, но проснулась от того, что телега резко остановилась, в груди что-то сжалось Обожгло болью, и я открыла глаза, не совсем понимая, где нахожусь. Девчонки сидели, притихнув и обнявшись. Когда я была, открыла рот, чтобы спросить, что произошло. Обе зашикали на меня, призывая к молчанию. И только потом я услышала этот голос, от звука которого внутри все похолодело. «Разбойники? Грабители?» Эти мысли я отмела сразу и прочно, потому что поняла истину. Меня нашли. Произошло то, что предсказывала старая ведьма. Он нашел меня. Тот самый мальчишка, камень которого я нечаянно взяла. Мальчишка, которого я спасла от смерти. Это был он. Мне нужна лишь девушка, которую вы подобрали на дороге. Низкий, холодный голос. «Если отдадите ее, сможете отправиться дальше, обещаю. И поверьте, это щедрый подарок с моей стороны». Сжавшись, встретилась взглядом с девчонками. Обе были напуганы и таращили на меня круглые глазенки. Голос говорившего был полон равнодушного холода. Прислушавшись, различила фырканье лошадей. Кажется, телегу окружили плотным кольцом. Страшно было так, что пятки заледенели. В голове зазвенели слова ведьмы. «А ведь не ошиблась, старая. Он меня нашел. И хорошо, что я ушла из города. А ведь еще сомневалась. Теперь надо сделать все от меня зависящее, чтобы эти добрые люди не пострадали». Решительно приподнявшись, забросила за спину лямки сумки и потянулась рукой, намереваясь поднять плотную ткань полога и выбраться наружу, но промедлила, услышав ответ эрлыкоп, от которого мое сердце едва кровью не облилось. «Нет у нас никакой девушки!» «Врешь, старуха, сейчас мы перевернем телегу и всех, кого найдем внутри, придадим стали!» Этот голос был мне знаком, но медлить больше не было смысла, Я и так уже ругала себя, на чём свет стоит за то, что села в телегу. Надо было и дальше идти самой, всё равно попалась, и добрым людям зло, сама того не ведая, причинила. «Стойте!» – крикнула, выбираясь наружу и удивившись тому, что вокруг всё сирым-сиро. День клонился к своему завершению, и далеко за лесом мелькали алые всполохи, тонувшего за горизонтом солнца. «Надо же, сколько я проспала! Уже вечер!» – мелькнула в голове пустая мысль, пока я, взглянув на мужа и жену коп, перебралась через сиденье возницы и спрыгнула на дорогу, глядя на группу всадников, окруживших телегу. «Как же их много! Три десятка, не меньше! Все в чёрном! Вот точно стая ворон!» Гнусные падальщики, окружившие телегу. У каждого оружие. Почти у всех за плечами арбалеты. А лица скрыты под тенью, словно им им самим стыдно за то, что творят. Хотя в этом я как раз сильно сомневалась. Скорее они прятали лицо, чтобы после никто не узнал, когда они отобьются от стаи. А вот и он, главарь. Не узнать в нем старшего просто невозможно. Этот садник отличался и осанкой, и разворотом плеч. А еще он был магом, очень сильным и очень темным. Я бы даже сказала черным. От мужчины веяло тьмой, и он сам казался ею. «Не трогайте этих людей», – произнесла четко и быстро, а потом удивилась собственной храбрости, «Вам же нужна я. Я здесь, они...» Договорить мне не дали. У меня не было времени поблагодарить своих попутчиков. Один из всадников, лицо которого скрывал низко опущенный капюшон, подъехал ближе. Не успела опомниться, как оказалась лежащей поперек седла. Со спины сорвали сумку, швырнули куда-то с приказом довести в целости и сохранности. Перед глазами мелькнул гладкий бок жеребца и земля, до которой было не так много падать. Не удержавшись, дёрнулась, а потом и ударила кулаком по ноге наглеца, посмевшего схватить меня, словно я была не человеком, а тюком с картошкой. Но схватка окончилась ещё до того, как я успела ударить во второй раз. Ещё раз дёрнешься, и всю семейку, с которой ты ехала, вздёрнут на ближайшей ветке». Голос был настолько спокойным и холодным, что я сразу поверила в сказанное и притихла. «Не трогай их», — только и прошептала. Вместо ответа мужчина положил ладонь мне на лопатки и придавил. Странное тепло окутало тело, поползло, словно живое, под тканью. Санливость вернулась, да такая сильная, что сразу стало понятно «Этот человек, маг, меня просто усыпил». Отчаянно сражаясь с угасающим сознанием, успела услышать женский крик, а затем и визг девчонок. Жеребец перешел в галоп, но я уже ничего не слышала и не чувствовала. Магия оказалась сильнее, я провалилась в навязанный пустой сон, пугающий как глаза спасенного когда-то мной мальчишки, чтобы он горел в огне».